Глава 11. Виола. Здесь занято? спросил темноволосый парень. Он указал на соседнее место в кабинете менталистики. Нет, покачала я головой, мимолетно улыбнувшись. Отлично. С этими словами парень сел рядом и достал из сумки тетрадь с ручкой. Я Итан. Виола, приятно познакомиться. Хьюго, задерживавшийся где-то по пути, наконец добрался до аудитории. «Кёринг, какими судьбами?» Склонился брат, чтобы пожать руку моему соседу. Кажется, он был искренне рад его видеть. «Барнс, привет!» Записался на курсы менталистики и темного права. Подумал, что пригодится в больнице. «Точно, ты же на лекарском!» Хлопнул себя Пол Юга. «Совсем из головы вылетела. Это моя сестра, авиола Он указал на меня, вспомнив о хороших манерах. «С твоей очаровательной сестрой мы уже познакомились» посмотрел на меня Итан своим липким взглядом. Итон был ничего. по всем показателям завидная партия. Статная фигура, манеры, выдающееся высокое происхождение. Явно при деньгах. На это намекала со вкусом подобранная одежда, пошитая на заказ, а не купленная в магазине. У меня на такое глаз намётан. Но мне хотелось отсесть от него как можно дальше, будто под оболочкой достопочтенного джентльмена. Он был сломан, работал как-то не так. Так бывает, когда неправильно срастается перелом. Допускаю, что у меня разыгралась фантазия. Мои дальнейшие размышления прервало начало занятий. Преподаватель менталистики зашла в аудиторию. Благодаря ей по популярности менталистика могла сравниться с искным делом. Профессор была очарована своим предметом настолько, что ее воодушевление передавалось ученикам. Во время ее лекций ты боялся чихнуть, чтобы не пропустить что-нибудь важное. «Добрый день, учащиеся!» — кивнула нам профессор. Тема сегодняшнего занятия — обсессии. После менталистики у нас к югу была лишняя пара часов, и мы отправились домой на обед. Для осени день выдался на редкость теплым, и прогулка по оживленным улицам Хоршем оказалась отличной идеей. Город гудел. С началом учебного года вернулись студенты, а вместе с ними словно проснулись лавки, кофейни и ресторанчики. Они были забиты до отказа, отовсюду слышались разговоры, извинял смех. Витрины наперебой манили прохожих, каждой ярче и заманчивее другой. Стоило пройти мимо любой витрины, и патефон внутри начинал распевать рекламу, уверяя, что лучшего товара в городе не сыскать. Первые разы я вздракивала от неожиданности, но сейчас уже привыкла. За нами увязался Итан. Причин не звать его с собой я не нашла, А просто так отказать мне показалось грубым. Иногда воспитание берет верх над разумом, и тогда случается катастрофа. Обычно мы не водили знакомых домой. Наши двери всегда открыты для родных, близких друзей, иногда даже для подружек юга, по крайней мере для тех, с кем у него были относительно серьезные отношения. Итан же не попадал ни в одну из этих категорий. В попытке отвлечься я размеренно вдыхала теплый сентябрьский воздух. Ничем необоснованное волнение разрасталось в груди. Может, я просто отвыкла от толп людей? Летом хоршем будто вымирает, ведь все разъезжаются по домам на каникулы. «Во сколько? Во сколько ты вчера оттуда ушел?» засмеялся Итан. «Да не поздно, часов в десять, может». Брат вернулся домой в час тридцать ночи и так хлопнул дверью, что аж дом затрясся. Вчера он ходил с друзьями в паб Солодовая лопата. Видимо, там он Итана и откопал. Непонятно, когда дружок из пабы успел стать его близким другом, которого обязательно нужно пригласить в гости. По крайней мере, время перерыва ограничено, и он не задержится у нас дома надолго. «Виола, тебе помочь с сумкой?» — галантно предложил Итан. Из-за учебников она была неподъемной, но отдавать ее Итану я не собиралась. Он схватился за ручку, не дожидаясь ответа. Его ладонь легла поверх моей. Бр! «Нет, спасибо!» Я силой потянула сумку на себя. Итан отстал от Хью и шел теперь рядом со мной. Да <связывая> так близко, что пару раз задевал мою руку своей. Паутина навязчивого внимания окутывала меня. «Тебе нравится в академии?» Завел он разговор, перекрикивая шум толпы. «Очень!» — ответила я и добавила, чтобы перевести тему. «Подумываю в следующем семестре записаться на фармакологию и яды». Там очень сложно. Всю оставшуюся дорогу Итан рассказывал о предметах своего факультета. Распрашивал его в основном Хью. Мне даже удалось поменяться с братом местами, и теперь он шел рядом с Итаном. Расплатой оказалась глубокая лужа на краю дороги. Я наступила в нее, и вода мигом залилась в ботинок. Теперь после каждого шага там все неприятно хлюпало, а ноги стало холодно. Когда мы зашли домой, Итан внезапно замолчал. Он начал осматриваться с каким-то голодным интересом. «Дохлый гоблин! Кого мы с собой привели?» Я разулась, сбросив, наконец, мокрый ботинок и пошла наверх. «Нужно найти какие-нибудь сменные туфли». Пока я поднималась по лестнице, Итан прожигал мою спину взглядом. «Не нужно кое-что сделать наверху, а вы перекусите пока». Я махнула в сторону столовой. Там нас ожидала тарелка с сэндвичами, заботливо приготовленными миссис Хиггинс. Передумав, я метнулась на кухню и взяла один с собой. В комнате мне удалось облегченно выдохнуть. Я съела сэндвич прямо за письменным столом, одной рукой стараясь допечатать последний абзац истории. Потом решила отдохнуть на кровати. Так, час прошел совсем незаметно, пора возвращаться в академию. Покопавшись в шкафу, я нашла подходящие туфли. Бросила еще один взгляд на листок с напечатанным текстом. «Хорошо получилось». Закинув ремешок сумки на плечо, я открыла дверь, и нос к носу столкнулась с Итаном. Жеванный дохлый крот! Сердце чуть не выпрыгнуло из груди, продолжая стучать настолько сильно, что гул отдавался в ушах. Зачем он пришел? И как давно он тут находился? Не шелохнувшись, итон стоял в паре дюймов от меня. Так близко, что я могла слышать его дыхание. Мне пришлось сделать шаг назад. Он проследил за моими движениями и спокойно сказал. Хьюго отлучился на пару минут и попросил предупредить тебя, что пора выходить. «А, понятно. Уже спускаюсь». «Ничего мне не понятно, но пусть он уже исчезнет». Итан не сдвинулся с места, с любопытством заглядывая внутрь моей комнаты. «Боги, кажется, я поторопилась, когда сочла его воспитание хорошим. Мне пришлось буквально просочиться между ним и дверным косяком» извернувшись так, чтобы захлопнуть дверь прямо перед его носом. «Пойдем», — сказала я. тон бесшумно последовал за мной. На лестнице я оглянулась, снова чуть не вскрикнув. Он шел не просто рядом, а буквально касался меня носом. Внизу нас ожидал Хью. В молчании мы вышли на улицу. Замок я закрыла на максимальное количество оборотов, на всякий случай. Лекция у Итана проходила в противоположном крыле, и мы, наконец-то, попрощались. Когда он скрылся за поворотом, я набросилась на брата. «Какого дохлого гоблина ты отправил Итана на второй этаж? А вдруг я переодевалась? Об этом ты не подумал?» Каблуки громко стучали по каменному полу коридора. До лекции оставались считанные минуты. «Погоди, я никого никуда не посылал!» «Разве ты не просил его сбегать за мной, пока будешь в уборной?» «Нет, конечно!» Когда я вышел из кухни, он мирно допивал чай. А когда я вернулся, вы вдвоем ждали меня в прихожей». Он присмотрелся ко мне повнимательнее. «Теперь понятно, что ты такая кислая». Духлый гоблин». «Зачем? Ну зачем мы позвали его с собой?» «Да уж, переборщил он с инициативой». «Что это значит?» Я остановилась от неожиданности. Хью также пришлось притормозить. В коридоре стоял какой-то необычный пробирающий холод, Словно мы находились в подвале. Я запахнула блейзер и обняла себя в попытке согреться. «Вчера он признался, что ты ему нравишься. Чтобы познакомиться с тобой, он начал ходить на наши лекции». «И тебе это не показалось странным?» «Да нет, но ну стесняется парень, что поделать?» Мой наивный брат пожал плечами и потянул меня за рукав. «Пойдем скорее, а то опоздаем». «Когда именно он показался тебе стеснительным? Когда напросился в гости?» Или когда начал хватать меня за руки?» Редкие студенты, спешащие на занятия, обходили нас. Я опомнилась и направилась к аудитории темного права. Опаздывать и правда не хотелось. Хью облегченно вздохнул и двинулся следом. «Слушай, он просто пытался познакомиться поближе. Может, слишком навязчиво. Не воспринимай все так драматично. Ты сейчас одна, и я подумал, что...» «Что ты подумал?» Практически закричала я, перебивая его. «Жёванный крот! С такими братьями и враги не нужны!» Ярость застилала глаза, отчего я не сразу заметила, как к нам навстречу шли господин прокурор и господин дознаватель. хюга позволь мне самой заниматься своей личной жизнью, иначе я займусь твоей! Боюсь, что тебе это не понравится!» Стараясь выглядеть максимально угрожающе, я посмотрела на него и добавила в полголоса. «Особенно в свете твоих новых таинственных отношений!» Глаза Хью округлились, такого он явно не ожидал. Будет знать, как совать нос в чужие дела. Он собирался что-то сказать, но я опередила его. «Не зови Итана больше к нам. Никогда!» Брат молча кивнул. «Надеюсь, мы поняли друг друга». Дэниел Мы встретили Барнса в коридоре Академии. Проходя мимо, Морган не смог удержаться очередной усмешки. «Слышал, мисс Барнс сейчас одна. Не думал, что твои первые публичные отношения так быстро закончатся. Сочувствую, брат». Морган картинно прижал руку к сердцу. «Уймись, ты прекрасно знаешь, что никаких отношений не было. Но она тебе нравится, не отрицай. Не помню такого, чтобы ты пошел на поводу у ученицы. Практическое занятие по расследованию сразу после ее слезной мольбы. Совсем ничего подозрительного», — хохотнул брат. У Виолы выдающийся аналитический ум. Глупо растрачивать его впустую. Вследствие, она может оказаться полезной. А еще у нее выдающиеся ножки, но их мы не будем обсуждать, верно? Ты с ней танцевал на приеме у Рольфа. Тебе виднее. С Виолой мне потанцевать так и не удалось. На приеме вокруг нее вился целый рой кавалеров. Пробиваться сквозь него я не стал. Ей и без меня было весело. Мне кажется, или я слышу нотки ревности? Тебе кажется. Мы подошли к аудитории, в которой мне предстояло прочитать сегодняшнюю лекцию. Морган заходил обсудить со мной одно дело, суд по которому запланирован на конец недели. Однако, отклонившись от темы, принялся безмерно меня раздражать. И правда, как я мог забыть, что твое сердце может растопить только продвижение по карьерной лестнице к теплому креслу генерального прокурора королевства? Я промолчал, выразительно посмотрев на брата. Зная его, он наверняка сейчас размышляет о том, как пригласить мисс Барнс потанцевать. Препарировать свои чувства к Виоле я не стал. Какой смысл, если Морган прав, и карьера для меня на первом месте? Особенно сейчас, когда назначение генеральным прокурором королевства было ближе, чем когда-либо. После того, как я заполучу должность, Ни о какой семье или личной жизни и речи не будет. Никто не заслуживает пережить то, через что прошла наша мать. После смерти отца она так до конца и не оправилась. Но все это доводы разума, а мои глупые мысли то и дело возвращались к прекрасным ножкам мисс Барнс. Виола. Наша дружба с Джо завязалась сама собой. Частенько мы встречались в коридорах академии, и с каждым разом наши беседы становились все продолжительнее и увлекательнее. Однажды заболтались так, что я опоздала на лекарское дело минут на десять, да простит меня профессор Дитрих. Поэтому я предложила ей как-нибудь встретиться в городе. Дружба дружбой, на учебы страдать не должна. Джо радостно согласилась, и мы договорились в субботу утром выпить кофе и пройтись по магазинам. Ее муж уезжал в столицу на несколько дней, так что выходные были свободны. Наступил назначенный день, и вот я уже сидела в кофейне, сладкий кренделек, ожидая ее. С чашкой горячего кофе я любовалась красотой городского парка. Яркое сентябрьское солнце пригревало сквозь окно. Один круассан я уже съела и лениво подумывала сходить за вторым. Джо опоздала на полчаса и ужасно мило извинялась. Купила мне миндальный круассан, чтобы загладить свою вину. Отказаться от такой взятки я не смогла. «Как ты?» «Слышала, что в этом году Дэн устроил практические занятия пораньше». «Да, и не только раньше, но и по новому расследованию», — воодушевилась я. «Мы вчера полночи с Хью делали домашние задания по сыскному делу. Не думала, что учёба может так затянуть. Оказывается, секрет в том, чтобы был интерес к предмету». «И к преподавателю», — добавила Джос с улыбкой, хитро посмотрев на меня. Она отломила кусочек от круассана, пробуя на вкус а я как раз сделала глоток кофе и чуть не поперхнулась от подобных заявлений. Иногда достаточно одного предмета. Преподаватель по лекарскому делу очень приятный дедушка, но лекции привлекают сильнее его самого. Дедушка? Не приведи богини ему это услышать. Он на 10 лет старше Дэниела, не больше. У него, кстати, очень молодая жена. Джо сделала паузу. Была. У Дэниела спросила я с упавшим сердцем. «Нет, конечно, у профессора Дитриха, главы лекарского факультета. Я ничего не знала про личную жизнь Дэниела, пока ты не поблагодарила его за прекрасную ночь на глазах у половины департамента дознавателей». Рассмеявшись, я поправила Джо. «Никто никого за прекрасную ночь не благодарил. Я просто передала ему одежду, которая оказалась у меня практически случайно». «Так, погоди, я сейчас вспомню, что было в записке». Она прикрыла глаза, пытаясь сосредоточиться. «Не могу забыть приключения в подсобке», попыталась процитировать Джо, выжидательно посмотрев на меня. Приключение было», — сдалась я и сразу пояснила. «Но не такое, как ты себе нафантазировала». «Кто-нибудь снимал одежду во время этого незабываемого приключения?» «Дохлый гоблин, как на допросе». Отвечать я не стала. Вместо этого взяла круассан и откусила от него. На Джо я не смотрела, решив сфокусироваться на тарелке. «Не может быть!» воскликнула она до того громко, что мастер кофе неодобрительно посмотрел на нее из-за прилавка. «Джо!» шикнула я на нее, взмахнув круассаном. На стол посыпались всевозможные крошки, от маленьких до больших. Устыдившись, я смела их свободной рукой на пол. Все было не так. Разве я похожа на человека, кто уединяется в кладовке с незнакомцем. Мои доводы ее не убедили. Она продолжала посматривать на меня с подозрением. Ладно, если в моем моральном облике ты сомневаешься, то представь своего кузена. Он пойдет в кладовку с девицей. Смотря о каком кузене идет речь. Морган точно не отказался бы. Но ты написала, что эта одежда Дэниела. Я озадачена. Помолчав какое-то время, она признала. «Ладно, уговорила. Скорее всего, было что-то еще. Иначе Дэниел повел бы себя по-другому, если только не влюбился с первого взгляда». «Джо!» Отсмеявшись, Джо доела свой круассан и посмотрела в окно. В парке под широкой кроной дуба сидела девушка, одетая во все черное. Она доставала из холщевой сумки небольшие куски чего-то, скорее всего, мяса, и кидала их воронам. Вероятно, занималась она этим уже какое-то время, отчего вокруг нее собралась целая стая птиц. Мой дотошный братец обязательно поправил бы меня. Стая ворон называется «Неподалеку произошло убийство», но я лучше съем утреннюю газету, чем признаю, что прислушиваюсь к его поучениям. «Вспомнишь ведьму, вот и ступа. Знаешь, кто это?» спросила Джо, кивнув на девушку в парке. Очевидно, посплетничать она была не против. «Это бывшая жена профессора Дитриха», — триумфально заявила Джо. «Интересно. Я присмотрелась к девушке в черном. Она выглядела даже младше меня». Джо рассказала все подробности. На первом курсе девушка, чьё имя она забыла, вышла замуж за профессора Дитриха. Он был главой ее факультета. Несколько лет они жили мирно, но в конце прошлого года внезапно развелись. Поговаривают, что причина заключалась в супружеской неверности. Но кто кому был неверен, история умалчивает. «Смотри!» — прервала рассказ Джо и указала на окно. К девушке подошел статный блондин. Она поднялась ему навстречу и порывисто поцеловала. Похоже, после развода девушка не страдала. «Ну что, пробежимся по лавкам?» — спросила я. «Давай!» — Джо подозвала официанта, и мы расплатились. Девушка первой вышла на улицу, придержав для меня дверь. Я вышла следом, и край глаза заметила вдалеке силуэт мужчины, отдаленно напоминающего кого-то. «Итан?» Мигом повернулась в его сторону. «Никого?» Померещилась, наверное. Ты чего?» спросила Джо, заметив, что я озираюсь по сторонам. «Да так, показалось, что знакомого увидела». «Хоршим такой маленький городок, что, может, и не показалось». «Может» но я искренне надеялась, что это не так. Итана мне встречать совершенно не хотелось. Это был Итан, и он следил за нами. Сначала я увидела его с другой стороны витрины шляпной лавки. Он с интересом разглядывал товар, не решаясь войти. Дальше я замечала его каждый раз, когда мы замедлялись или останавливались. Итан не шел за нами в открытую, но почти всегда притормаживал у магазинов, когда мы заходили внутрь. Праздная субботняя толпа то и дело скрывала его, но он постоянно возвращался. Что ему от меня нужно? То, что он следит за мной, очевидно. Внутри все заныло от неясного предчувствия беды. У книжного магазина я приняла решение действовать. Он располагался на углу главной торговой улицы и жилого переулка, поэтому входа было два. Этим я и хотела воспользоваться, чтобы скрыться от слежки. Мы вошли со стороны торговой улицы. Затылком я чувствовала чужой тяжелый взгляд. Пока Джо выбирала подарок мужу у полок со старинными фолиантами, я прошла несколько раз мимо окон, стала напротив одного из них и начала нарочито заинтересованно листать первую попавшуюся книгу. Когда Джо уже отходила от прилавка с кассой, я взяла ее под локоть и повела ко второму выходу. От окон и витрин мы держались подальше. Подруга удивленно посмотрела на меня. Ты куда? «Уже домой?» «Не совсем», — я понизила голос до шепота. «Чуть позже объясню. Просто давай немного изменим маршрут». Тяжелая дверь удивительно легко распахнулась, и мы вышли в переулок. Напротив двери висела табличка «Переулок старых мётел». Ну и название. Никогда не обращал на него внимания. Джо хотела пойти к главной улице, но я потянула ее в другую сторону. Переулок был узким, в нем едва ли могли разойтись три человека. Из-за эффекта колодца звук наших шагов эхом отдавался от каменных стен и брусчатки. Кроме нас здесь никого не было. Ну, если не считать крыс, снующих у мусорных ведер, выставленных прямо у дверей. «Виола, что нам здесь нужно?» Настороженно спросила Джо. «Отлично понимаю ее. Мне тоже здесь не нравилось». Запах помоев сшибал с ног. «Сейчас, погоди еще минутку». С этими словами я толкнула решетчатую калитку в крошечный двор. Это был дом на несколько квартир. Чтобы добраться на второй этаж, следовало пройти по отдельной лестнице. Я поднялась до ее середины по скрипучим ступенькам. Снизу меня уже не было видно. При этом обзор на переулок оставался достаточным. Джо последовала за мной. «Теперь давай подождем пару минут. Зуб даю. На больше у него не хватит терпения». Джо явно терзала любопытство, но она молча кивнула. Мы принялись ждать. Минут пять ничего не происходило. Потом мы услышали шаги, переросшие в бег. Я чуть пригнулась и замерла. Мимо нашего укрытия пробежал парень. Я успела разглядеть его. Без всяких сомнений, это был Итан. Когда шаги затихли, я повернулась к Джо, приложила палец к губам и осторожно сошла вниз по лестнице. Медленно открыла калитку, опасаясь, что она может скрипнуть. Но сегодня безликая богиня благоволила мне. Я придержала дверцу для Джо. Пустой переулок казался враждебным. Почти бегом, стараясь не стучать каблуками, мы добрались до книжного магазина. Джо остановилась, оправила платье и взяла меня под локоть. Вместе мы чинно шагнули на оживленную улицу. — Ты расскажешь мне, что сейчас произошло? Или лучше обсудить все в кофейне? «Зайдем в кофейню и сядем за дальний от окна столик». В молчании мы вернулись в сладкий кренделек, на этот раз спустились на цокольный этаж. Он сильно отличался от того, где мы сидели утром. Мягкие глубокие диваны, бархатные скатерти с бахромой, хрустящие льняные салфетки. Не уличное бистро или кофейня, а скорее ресторация. Тягучая мелодия джаза лилась из патефона с огромным рупором, похожим на морскую раковину. Музыка звучала негромко, ровно настолько, чтобы не мешать слушать собеседника. Отсутствие окон компенсировало множество светильников с плесированными абажурами. От них растекался приглушенный персиковый свет, придававший уют. Я расслабилась и в животе сразу заурчала. Спасибо трескучему патефону, вовремя замаскировавшему этот звук. Со всей этой слежкой я даже не заметила, как проголодалась, Но, похоже, я была такая не одна. Мы с Джо заказали столько еды, что ею вполне можно было накормить целую команду по регби. Официант отошел от нашего столика, и Джо, наконец, спросила. «Кто был этот человек из переулка? У тебя завелся нежелательный поклонник?» «Нежелательный — это очень мягко сказано». Я откинулась на спинку дивана, чувствуя, как тяжесть внутри становится невыносимой. Пора было выговориться, и если не Джо, то кому? «Для тебя любой поклонник нежелательный, если он не носит должность господина прокурора и не является по совместительству моим кузеном. Кстати, в отношении второго кузена у меня тоже есть некоторые подозрения», подмигнула мне Джо, подбадривая. «Наконец я решилась. Расскажу ей все». Я придвинулась поближе к столу и, понизив голос, почти до шепота, заговорила. Его зовут Итан Кёринг. Я посмотрела прямо на Джо. И я его боюсь».